А получилось у Мартыновых все хорошо. Правда, Вит считал, что где-то его безбожно обманули. Но он не жаловался. Два сына, продолжатели рода Мартыновых, это отлично. Но ведь у него была уже своя капризная принцесса. Так что жаловаться ему не на что.